Не стучась в дверь, вошла Любава. Лена не встала и не вытерла слез. Перед Любавой она не скрывала горе. Любава молча села на стул рядом с Леной, провела жесткой ладонью по ее волосам. «Горе наше в счастье нашем». «Как?» — не поняла Лена. «Кто большого счастья не знал, тот и маленьким обойдется, а кто большое узнал да потерял, тому тяжко». Тебе плохо, Ленушка, а ведь мне еще лише было. Почему? По всему. Ты молоденькая, красивенькая, образованная. Тебе вон и книжки то откроют, что от меня утаят. У тебя вся жизнь впереди. К тебе счастье еще раз постучится. Не надо мне. Я не хочу никакого другого счастья. А ты перед ним двери загоди не запирай. Не греши перед жизнью, придет оно к тебе. Ведь я и старше тебя была, и детная, и необразованная, и не такая красивенькая. А и ко мне оно два раза постучало. Расскажи. Не попросила, а потребовала Лена. Она требовала по праву их общего горя, по праву одной судьбы. Она смотрела... насмехчившееся задумчивое и помолодевшее лицо Любавы с удивлением. Никто в колхозе не слышал о втором счастье любавы. Все знали ее, как горькую и безутешную вдову. Скрытная она какая, подумала Лена, и снова потребовала: Расскажи. Ну что ж, расскажу. Никому ни словом об этом не обмолвилась, а тебе расскажу. Сухие руки Любавы перебирали бахрому полушалка, остановившиеся, потемневшие глаза, казалось, зажили отдельной, никому невидимой жизнью. Тяжко мне было, как овдовела я. Ты легонькая, беленькая, как облачко, а я, когда овдовела, могучая была. Бывало, выйдем с бабами на реку купаться, все надо мной охают. И все передо мной как больные, все жидкие да хлипкие. Я бывало стою, как из большого дерева вырубленное, И каждая жилка у меня прямо из земли растет, И каждая жилка счастья просит. счастье обыкновенного, бабьего, Чтоб ребенок у груди, чтоб мужицкая добрая рука на плече. Первое это время горе меня подкосило, А через год после Пашиной смерти стала я метаться. Мужики вокруг меня роились даром, что детное. Трое женихов появилось в раз, и стала я прикидывать, которого выбрать. Стала я прикидывать и вижу, того, что было, не будет, и похожего ничего не будет. И все одно мне, тот ли, другой ли, третий ли. А раз так, то не все ли одно, один ли, два ли, три ли. Я на грех глаза закрывать не умею. Есть такие, что безгрешными себя почитают от того, что грешат по малости да с оглядкой. А ведь я все делаю со всего плеча. В работе ли я себя не жалею, мужа ли я любила, да кровинки бы всю свою кровь за него отдала. И по худой тропке пойду, тоже малыми шажками не сумею шагать. Поняла я это. Дала своим женихам отказ. Успокаиваться было начала. А тут на беду ли на счастье ли и встретился мне он. Лена видела, как мелко задрожали пальцы любавы, но голос и лицо оставались спокойными. Был на свете один разъединый человек, которого могла я вровень с Пашей полюбить, и задалось же мне с ним встретиться. И кто бы ты думала, его же Паши родной брат. Я тогда К свекрови в Угрень приехала, и он только что вернулся с Алтая в родные места. Раньше-то я не знала его. Вхожу я в избу, и вижу за столом Паша. Слово сказать не смогла, прислонилась к печке и гляжу на него, а он на меня. Так и полюбили друг друга. Не то что с первой встречи или с первого слова, а с одного разъединого взгляда. Узнала я все о нем. Жена ему попалась не ни к чему не способная, ни к работе, ни к дому. Уж на что квашню замесить, и то не может. Он с работы с МТС прибежит, сам ей хлебы печет. Дети у нее ходят драные, неухоженные. Из-за них он и с Алтая приехал поближе к родне, да к своей матери, чтобы доглядеть за детьми, помогли. Вот соседи его все жалеют, и все в один голос меня уговаривают. «Свою судьбу найдешь, человека осчастливишь и детей в люди выведешь». Он мне говорит, «Жене мы помогать будем, а об детях она не пожалеет. Ей с ними одни заботы да хлопоты». И дала я ему свое согласие. Только прежде чем окончательно порешить, надумала я съездить поглядеть на ту женщину, чье счастье я перебиваю. Не ездить бы мне, не видеть бы ее. Да не смогла я так. Всему люблю я в самые глаза поглядеть. Ничего я ему не сказала, а сама собралась да поехала в соседнее село, где они дом купили. Вхожу в избу. В избе такая грязь, что у меня в свинарнике чище. В углу детишки играют, за столом сидит баба и сырой моченый горох ест. Вынимает щепотью из плошки и ест. Не сказала я ей. «Кто я и зачем?» Только сказала, что, мол, родственница по мужу. Поговорила я с ней и вижу. Не худая и не злая она баба, а немощная. И телом, и умом немощная. Она и мужа любит, и за детей у нее сердце болит. Как заговорит об них, так в слезы. Нету, говорит мне, радости в жизни. Не любит он меня, а мне все в одном в нем». Если б, говорит, видела от него ласку, горы бы стала ворочать. А сейчас, говорит, чую, все одно не житье. Как уж это у них началось, не знаю. Она ли себя опустила, и через это он ее разлюбил? Он ли ее разлюбил, а с этого у нее ноги подкосились? В таких случаях и не разберешь, где конец, где начало. Только пошло у них все худым колесом. И вижу я... «Неплохая она баба, а горькая. И мать своим детям. Любят ее девчонки. А детей с отцом-матерью разлучить хуже этого греха нет». Любава замолчала. «Ну и что же?» Лена тронула ее сухую руку. «Ну, побелила я им хату, белье простирала, девчонкам платьишки пошила. Мити, его Митей звали». всю одежду перечинила и поговорила с ней, слово с нее взяла, жить как полагается. Уехала. Не видать бы мне ее, не ездить бы. А он как же, Люба? Я его и не видела. В свекрови письмо написала, чтоб непременно к ним жить переехала, внучат спасла, а с ним побоялась встретиться. Думаю, как возьмет он меня за руки. Как прикоснется ко мне, так и все. Это ведь когда не любишь, легко. Нынче взял, завтра бросил. А когда любишь? Он в скорости сам ко мне приехал. Но я к тому-то времени сама себя одолела, переломила себя. Только с той поры вся высохла. Вот она подняла худую темную руку и посмотрела на нее, как на чужую. Желтущая стала. А раньше я белая была. А так-то я теперь спокойная. Видишь, как оно, Ленушка? Приходит, уходит, а жизнь идет. И сколько уж мне горя выпало, а я и расставаться с ней не хочу. Что же ты от нее замыкаешься? Любава улыбнулась мягкой спокойной улыбкой. Я тебя вдвое постарею, а вот в партию собираюсь вступить. Агрономические книжки читаю, учусь. Внутренняя сила этой немолодой, темнолицей женщины поразила Лену. Все смогла она. И пережить смерть любимого, и перенести горькое вдовство с пятью ребятами на руках, и вновь полюбить со всей полнотой любви, и отказаться от этой любви, и, несмотря ни на что, сохранить спокойствие, ясность, интерес к жизни. и хватило у нее силы и доброты прийти утешать Лену, улыбаться ей, гладить ее по голове своими худыми, горячими, как жар, руками. Жизнь открылась Лениным глазам в такой захватывающей глубине, что она ни о чем больше не расспрашивала Любаву, ни о чем не рассказывала ей и только просила ее «Подожди еще, не уходи». Что ты все в черном, да в черном, вроде старушки, сказала ей Любава. Беленькую кофточку надень, что раньше носила. Собираясь на занятия. Лена впервые надела ту шелковую блузочку, которая нравилась Алеше. Она смотрела на себя в зеркало, тоненькая, похожая на девочку в нарядной белой блузке. Она была такой, какой он знал и любил ее. Она была Алёшиной Леной. И внезапно она отчетливо представила себя такой, какой она будет через много много лет, богатой опытом, все понимающей, зрелой и сильной, как Любава. Сколько еще предстоит узнать, пережить, но как бы она ни изменилась, всегда будет жить в ней вот эта худенькая Алёшина Лена, и на всю жизнь останется с ней Алёша как драгоценная и неотъемлемая часть. ее судьбы. Лена вместе с Любавой пошла на политзанятия, которые проводила Валентина с коммунистами и с теми, кто готовится ко вступлению в партию. Лена ожидала застать здесь обычную несколько официальную читку книг и газет, но с первой же минуты ей бросилась в глаза и удивила атмосфера задушевности и какой-то трудноопределимой слаженности. Видно было, что люди собираются не в первый раз, что между ними установился крепкий и не совсем понятный новичку контакт, создалась немногословная, но дорогая им близость. Лени все обрадовались, и больше всех Валентина. Валентина заметила Ленину нарядную блузку, ее еще неуверенную мгновенную, но лишенную горечи улыбку обменялась любавой, понимающими взглядами и подумала. оживает понемногу. «Садись, Леночка. Наконец-то ты с нами. Устраивайся так, чтобы тебе было удобно. Мы сегодня начинаем изучение коммунистического манифеста». Лену не особенно заинтересовала тема занятия. Она проходила манифест коммунистической партии раньше и до сих пор сохранила о нем несколько школьное полудетское представление. Валентина сказала вступительное слово и подала Авдотье книгу. «Твоя очередь читать, Дуня». «Призрак бродит по Европе», «Призрак коммунизма», прочла Авдотья, и удивленная красотой и силой этих слов остановилась, помолчала и перечитала их еще раз. И Лене показалось, что фраза эта только что родилась. Давно известные ей слова обновлялись, будто вымытые в напряженном, несколько суровом внимании Любавы, в сосредоточенности Пимена Ивановича, в той радости открытия и узнавания, которой светились глаза Авдотии. Она понимала теперь, почему так спешила суда Любава, почему и Яснев, и Авдотия, и Буянов, и Василий, и комсомольцы так ждали этого часа. Глубокая потребность в духовной жизни, свойственная советским людям, влекла людей на эти занятия. Та высокая духовная жизнь, которой жили лучшие умы человечества, минуя преграды пространства и времени, широким потоком вливалась в маленькую комнату, и часы занятий становились часами большой чистоты и задушевности. «Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака», — читала Авдотья. И Лена, с волнением слушавшая ее, думала, почему эти слова, написанные столетия назад, находят такой живой отклик в сердцах Авдотии и Любавы, Ксюши и Татьяны. Ни стихи, ни песня, ни сказка. Простые твердые слова о простых и трудных вещах. Почему звучат они и как песня, и как железный закон? Когда кончили читать первый абзац, Валентина спросила, «Скажите, товарищи, о чем вы думали, и какой документ из тех, что мы недавно изучали, вы вспомнили, когда Дуня читала о священной травле этого призрака?» О декларации совещания представителей компартий, что было в сентябре месяце, быстро ответил ей Яснев. В манифесте говорится о том, что реакционные силы Старой Европы объединились для травли призрака, а в декларации написано о походе против СССР и стран демократии, об угрозах войны со стороны империалистов. Обычно сдержанный и неторопливый в словах Яснев, на этот раз говорил оживленно, с видимым увлечением, точно обычные колхозные дела и беседы считал не стоявшими треволнений и, наконец, дождался настоящего разговора, в котором мог проявить себя и блеснуть скрытыми талантами и возможностями. Ление вспомнился его постоянный собеседник, старик Бортников. и она подумала, вот кто бы был доволен этим вечером, любил старик поговорить на политические темы. Об Алёше она не забывала ни на минуту, но думать о том, что и он мог бы быть здесь, было слишком больно. С этого вечера она стала постоянной посетительницей политических занятий. Неожиданно в кружке оказался еще один слушатель. Однажды Петр рисовал в красном уголке заголовок для стенной газеты. — Я вам не помешаю? — спросил он Валентину. — Сиди. Он уселся в сторонке и продолжал работу, думая о своем. Потом его внимание привлекли слова, сказанные в Авдотии. Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей, а приобрести он может весь мир. Фраза эта показалась такой неожиданной в устах Авдотии, так не вязалась с этой давно знакомой женщиной, вечно погруженной в заботы о своих коровах и свиньях, и была так красива, что Петр отложил карандаш и посмотрел на Авдотью. Взволнованное и торжественное выражение ее лица удивило его. «Да Авдотья ли это?» — невольно подумал Петр, словно в кино. Он стал внимательно слушать. От того, что он слушал ее рассказ не в обязательном порядке, а как бы контрабандой, рассказ этот приобретал особую прелесть в глазах Петра. Он нередко и раньше посещал лекции, доклады и политзанятия, но все это было не то. Для озорной и беспокойной натуры Петра один тот факт, что придя на занятия, обязательно надо было высидеть два часа, имел немалое значение. Всякий элемент обязательности расхолаживал его. С этих занятий, на которые он попал как случайный и посторонний человек, он мог незаметно уйти в любую минуту, и именно поэтому он остался сидеть до конца. Когда все закончилось, он шел домой и на ходу думал даже с некоторой обидой. «Так вот они что делают каждую неделю и никому ничего не говорят в молчок». Ему даже стало досадно, что такое интересное и увлекательное дело сделали достоянием всего нескольких колхозников. На следующей неделе, в день занятий, он постарался снова найти для себя работу в красном уголке и скоро взял это в обычай. Валентина видела и учитывала своего вольнослушателя, но когда она пыталась вовлечь его в активную беседу, он хмурился и принимал равнодушный вид. Она решила предоставить его самому себе и только однажды с упреком сказала Василию. «Сам ты коммунист, а братишка у тебя даже не комсомолец. Как же это?» Василий поговорил с Петром. При разговоре Петр так сумрачно и непонятно молчал, что Василий с досады махнул рукой. «И что ты за человек? Не пойму я тебя». А у Петра были свои причины для молчания. Он давно уже твердо знал, что дорога его пойдет через комсомол. Но вступить в комсомол он мог только с чистой совестью. А совесть у него была нечиста. Стоило ему только представить тот час, когда его будут принимать в комсомол, как он вспоминал лосе. Они же будут меня принимать как хорошего, а я буду в ту минуту стоять и думать о лосе, и врать буду, и глаза прятать буду. Нет. Ну его к Богу. Уж лучше так, без комсомола. Какой я не наесть, такой и есть. Все давно забыли о странной лесной находке, и только Петр, по-прежнему мучительно вспоминая ночами о своем выстреле, переворачивался в постели и стискивал зубы. Рассказать бы уж все, расплатиться за все и жить дальше как человеку, иногда думал он. Будь жив, Алёша, Пётр все открыл бы ему, но Алёши не было, и вместо него в комсомоле верховодила Татьяна. Рассказать о лося девушке, по мнению Петра, было невозможно. Девушка не смогла бы понять этого почти невольного выстрела. Однажды вечером он сидел у Фроськи. Топилась печь. Фроська прила, сидя на лавке. Ксенофонтовна по обыкновению ушла в гости. Был один из тех мирных вечеров, которые все чаще выдавались у Петра и Ефросинии. «Задумала я, в комбайнерша идти, — говорила Фроська. — В звене ты мне не даешь развернуться, все встреваешь на дороге. И что это за работа? Полоть да подкармливать? Какой интерес? Отсталость? То ли дело МТС?» А на той неделе на собрании принимать меня будут в комсомол. Уж я такая, шалберничать так шалберничать, а жить так жить. Годы у меня уж такие, что надо и об жизни думать. Танюшка с Ксюшей уже в партию нацелились, она много ли старше меня? А вот тебя я не пойму, Петро. Пить ты бросил, работаешь любо-дорого. Почему ты в комсомол не вступаешь? Или против, что имеешь? Может, мать не велит? Против я ничего не имею, а матери спрашиваться не стал бы. Так что же ты? С обычным для нее пониманием Петра она почувствовала, что у него неладно на душе, опустила веретено на колени и заглянула ему в лицо. Так чего же, Петруня, а? Когда она хотела, то умела быть такой ласковой и задушевной, что Петр обмекал и таял. «Вот что, Фрося, — начал он, — скажу я тебе про одно дело. Лося-то, знаешь, что на болоте не нашли? Ведь я его убил». «Батюшки! — охнула Фроська. Петрунька, да как же это ты?» От жалости к нему и любопытства она выронила веретено и не нагнулась, чтобы поднять его. «Да и сам не знаю как. И не думал я его убивать». А как он стал уходить? но ну, не могу отпустить, и все. Удержать мне его хотелось. Уж так мне жалко его было, так жалко. Жалко? Фроська морщила лоб от усилия понять состояние Петра и представить, как все случилось. Ух! Чуть не взревел. Красивый, понимаешь, был. Ноги, как струночка, сам могучий, голову кверху держал, а рога по спине, по спине расстилаются. Ух! От того, что Пётр вспомнил всю невозможную красоту зверя, нелепость случайного выстрела стала еще острее и мучительнее. Ну как с таким делом пойдешь в комсомол, заключил он. Я уж думала рассказать. Ну, судить будут, но ну, оштрафуют, хоть мучиться перестану. Ты что скажешь? Она, не отрываясь, смотрела на него и быстро прикидывала в уме что будет лучше для него и что было бы лучше для нее самой на его месте. Прикинув, она заговорила со свойственной ей решимостью. А ясно, рассказать. Присудить тебя не присудят, тем более, что ты сам повинишься и все объяснишь, как было дело. А штраф на тебя наложат, ну и что же, выплатим. Ведь это же себе дороже ходить да думать, этакую тягу в себе носить. Шут с ним. со штрафом, зато сразу гора с плеч. Авторитет свой ты не уронишь, поскольку сам повинишься. Напротив того, еще больше к тебе веры будет. Относительно штрафа, ну, в крайности, шифоньер мой продадим, машинку тоже можно продать. Уж выручу я тебя, чтобы об этом тебе не думать. Ей было от души жалко Петра. Как она привязалась к нему, она и сама не заметила. Она скучала, когда долго не видела его, делилась с ним всеми своими мыслями, но только сейчас, узнав, что над ним нависла беда, она сразу поняла, как он близок ей. Он уже был свой, и раз увидев это, она не закрывала на это глаза. Она придвинулась к нему. «Обойдется, Петруня, все скажи, легче будет». Петр повеселел от того, что Фроська так хорошо поняла его и так верно посоветовала ему то, что он сам хотел, да не решался сделать. В одиночку он никак не мог набраться духу, а рядом с Фроськой все показалось ему гораздо проще. У Ефросини было удивительное качество. Для нее все беды и неприятности были трын-трава и стекали с нее, как с гуся вода. Она умела смеяться при любых обстоятельствах. а рядом с ней и другим неприятности и тяготы казались легче от того, что она приняла его беду как свою и сразу как о чем-то само собой разумеющимся заговорила о продаже своих вещей для уплаты штрафа он почувствовал благодарность к ней и надежда взволновала его любит не любит пойдет за меня не пойдет нет не любит а зарует и все и что это за девка «Было б ей неладно, ведь в ней не разберешься никак». Долго они сидели рядом, обсуждая все подробности его признания. А перед тем, как идти домой, Петр набрался духу и выговорил те слова, которые он тоже давно мысленно повторял. «Когда же мы с тобой поженимся-то, Фросюшка? Все одно ведь к этому придем, так чего тянуть?» Она посмотрела на него спокойным суровым взглядом зрелой женщины. «Ну что ж, хоть к Новому году и поженимся». И впервые после давнего вечера в предбаннике Петр обнял ее тугие плечи.